Глава 10. Мама рассказала, что я нахожусь в частной клинике семьи Заславских в городе Новгинске, который находился в сотне километров от нашего родного Солнечного и считался чем-то вроде центра всего округа. Благодаря тому, что я своими действиями спас сразу двух наследников, а также по просьбе Марии и Елены, Заславские взяли на себя мое лечение. К тому же, благодаря Максу, давшему интервью местному телеканалу сразу после снятия «Барьера», я и вовсе стал настоящим городским героем, а позже моя история прогремела и на весь районный пояс, подхватившим этот инфоповод столичным телеканалом. Вот так на один час я стал настоящей знаменитостью. Слава всем богам, к моменту, когда я очнулся, волна ажиотажа уже схлынула, и никто уже не пытался взять у меня интервью. К слову, обочнулся. Оказывается, в постели я провалялся немного много, ни мало, а целых полторы недели, и за это время лекарь Гаврилов совершил со мной настоящее чудо. И это не шутка. Никогда бы не поверил в это, если бы сам не увидел. Он умудрился практически сгладить откат от сжигания мной собственного развития. Мама все это время чуть ли не каждый день моталась из солнечного суда, оставляя сестру на попечении соседям, с которыми мы были всегда дружны. И более или менее она успокоилась лишь, когда я пришел в сознание. Да, мое тело все еще находилось в очень плачевном состоянии, однако, если следовать рекомендациям докторов и лекарей магов, соблюдать покой, а также использовать целительную сторону природной энергии, уверен, что смогу полностью восстановиться уже через пару недель. А ведь я уже рассчитывал потратить на это как минимум пару лет. Да уж. С одной стороны, мой авантюрный план с проникновением за барьер был по-глупому наивен. А с другой стороны, смог бы я после смерти Макса, который, уверен, наверняка бы погиб от проклятой мины, назвать себя настоящим воином. Бросить своих товарищей. В таком случае, как бы я мог называть себя практикам и последователям Школы Меча. Макс с девушками навестили меня несколько раз. Признаюсь честно, наблюдать их искреннее участие и сочувствие было приятно. Нечасто в прошлой жизни хоть кто-то интересовался моим мнением, я уже не говорю о здоровье или чувствах. В Школе Меча такое не было принято даже между учителем и учеником. Искренность навестивших меня товарищей подкупала. Даже обычно грубоватая и острая на язык Елена в эти встречи выглядела признательной и удивительно тихой. В последний день перед самой выпиской меня навестила Мария, на этот раз уже без Макса и Елены. Вместе с ней пришел долговязый седой мужчина в дорогом, хорошо подогнанном под его фигуру костюме. Сильнее всего меня впечатлил его взгляд, цепкий и сильный. Подобное я видел лишь один раз, когда очень давно мимолетно встретился с главой школы меча. И это говорило о многом. А еще я ощущал буквально океан магической силы, которую этот человек сдерживал в себе. Это совершенно точно не уровень какого-то владыки или даже архимага. Это что-то намного выше. Андрей... Позволь представить тебе моего двоюродного дядю и главу семьи Заславских. Евгения Михайловича Заславского. Приветствую, главу. Я поспешно встал с больничной койки и почтительно поклонился. При этом, если было видно, как Мария безмолвно дернулась, явно желая остановить меня, то глава не повел и бровью. Он внимательно разглядывал меня, словно изучая под микроскопом. Его взгляд, казалось, проникал в самую суть. Такое ощущение, что меня всесторонне изучили, проверили и только после этого дали оценку. «Мария, ты не могла бы оставить нас на несколько минут? Я бы хотел поговорить с Андреем». «Да, глава». Девушка кинула на меня полный беспокойства взгляд, но перечить дяде не стала, выйдя из палаты. На некоторое время повисла пауза. Глава семьи некоторое время молчал, рассматривая стоящие на тумбочке возле койки цветы. Я же, в свою очередь, продолжал терпеливо ждать. Очевидно, этому человеку было, что мне сказать. Не зря же он пришел сюда. «Как тебе лечение в этой клинике?» Наконец нарушил молчание мужчина. «Мне не к чему придраться, глава. Лекари поставили меня на ноги и дали второй шанс. Я бесконечно признателен семье Заславских за это. «Что же, это наша благодарность за спасение наследников, Андрей. Елена и Мария рассказали нам, что тогда произошло. Стоит признать, своими силами они бы никак не справились. Тот человек, если можно так выразиться, которого ты смог остановить, пришел за ними. И это лишь часть благодарности семьи Заславских». Я слышал, твои близкие испытывают кое-какие трудности. Что же, мы решили некоторые вопросы. Это также часть нашей благодарности. Твоя мать сама расскажет тебе все. И последнее. Евгений Михайлович твердо посмотрел мне в глаза. Я ощутил, как невероятная магическая сила захлестывает меня с головой, словно ураган. С огромным трудом мне удалось сохранить внешнее спокойствие. Но видят боги. Как же это было тяжело. Мария рассказала, что ты обучал ее нестандартным техникам боя на мечах, основанным на крайне спорных методиках. Глава поднял руку, прерывая мою попытку ответить. — Нет, не нужно ничего объяснять. Ты должен понять кое-что, Андрей. Мария — МАК, родившийся с очень высоким потенциалом. Ее отец и я с пониманием отнеслись к этим увлечениям мечами. Но совершенно точно мы не станем потакать ее страсти, если это будет во вред изучению магии. А твои методы уже привели к некоторым отклонениям в векторе развития ее амины. Как я уже сказал, семья Заславских благодарна тебе за спасение наших наследников, но не потерпит вмешательства в их обучение. Это понятно. И вновь этот полный магической силы взгляд. Очевидно, глава проверял мою правдивость с помощью магии. «Да, я вас понял, Евгений Михайлович. И ты не будешь пытаться обучать ее нестандартным техникам. Если это ваше требование, то нет, не буду», — согласился я. «Идти на конфликт в такой ситуации было бы полнейшей глупостью». «Хорошо». Ощущение магической силы, зондирующей меня, тут же пропало. Возьми эти контакты. Глава вытащил из переднего кармана белую визитку и протянул. Я с удивлением посмотрел на небольшой квадратик, переданный мне. На нем был выгравирован темным шрифтом лишь только один телефонный номер. Ни подписи, ни обозначений, ни логотипов или гербов. Просто телефон. Однако тот факт, что Мария и Елена не смогут у тебя обучаться, не значит, что семья Заславских не признает твои навыки и против них. Если тебе захочется попытать счастье в отборах во внешний двор, знай, что тебе будет обеспечен достойный прием. А еще я знаю, что ты подал документы в первый магический и с такими талантами, уверен, тебе удастся поступить туда без особого труда. Последнее прозвучало как неприкрытый намек на то, что Заславский воспользовались своим авторитетом, чтобы сильно облегчить мне поступление. А первая часть того, о чем сказал мужчина, и вовсе была прямой вербовкой. «Спасибо, глава. Я вновь почтительно поклонился, понимая, что именно этого от меня и ждут. Надеюсь, мы с тобой увидимся вновь, юноша. Береги свою мать и сестру». С этими словами Евгений Михайлович, один из самых влиятельных людей нашего районного пояса, вышел из палаты, оставив меня одного обдумывать все то, что я сегодня услышал. Глава, вы действительно хотите просто взять и отпустить его? Возле Евгения Михайловича появился широкоплечий альбинос, облаченный в строгий черный костюм. Мальчишка смог одолеть одержимого равного по силе как минимум магистру. Уверен, он что-то скрывает. «Наверняка», — согласился с ним глава. «Парень, совсем непрост, и потому действовать будем аккуратно. Если Мария права, и он действительно сумел разработать новую практику меча, то...» Переманить паренька на нашу сторону станет выгодным вложением. Мы немного помогли ему и его семье, и я рассчитываю на то, что он умеет быть благодарным. Но, судя по тому, что я слышал от Марии, что-то подобное этому боевому искусству уже было, и это тупик для мага. В любом случае, уверен рано или поздно парень должен прийти к нам. Но на всякий случай приставлю к нему наблюдателя. «Лишним не будет». «Да, глава». Альбино кивнул, уже обдумывая варианты, как это можно провернуть. Евгений Михайлович, уже не обращая внимания на подчиненного, направился к стоящей возле окна племянницы. Она задумчиво смотрела на вид, открывающийся из окна, не обращая внимания на приближающегося дядю. Евгений Михайлович мысленно вздохнул. На то, чтобы вразумить девчонку, у него и брата ушло больше недели. Пришлось даже просить помощи у ее матери. Как ни жаль, но талант Марии в магии был слишком высок, чтобы игнорировать его. В конце концов, она была частью Заславских и в первую очередь обязана руководствоваться полезностью для всей семьи, а не потакать личным желаниям и хотелкам. «Мария, мы возвращаемся» сказал он, приближаясь к девушке. «Хорошо, только попрощаюсь с мастером». «Это лишнее», — покачал головой глава. «Через час у нас самолет, лучше займись сборами». «Но...» Это не обсуждается. Евгений Михайлович сознательно не хотел, чтобы эти двое лишний раз контактировали. Слишком уж тяжело оказалось напомнить девчонке о ее долге. И он был уверен, что дело здесь именно в этом пареньке. Из клиники меня выписали уже на следующий день после разговора с Заславскими. Несмотря на наказ Гаврилова соблюдать полный покой, я все же использовал природную энергию для ускорения своего восстановления и стабилизации духовных каналов, которые все еще находились в плачевном состоянии. Отчасти именно с этой попыткой и было связано резкое улучшение моего состояния в последние несколько дней. Как ни крути, а самое сложное Гаврилов взял на себя, фактически сотворив чудо так что мне оставалось лишь поставить себя на ноги, используя для этого целительные возможности природной энергии. Забирать меня из клиники мама на этот раз приехала уже с Лерой. Обычно хмурая и не особо приветливая со мной сестра бросилась ко мне на шею, только лишь я появился со своими вещами из приемного отделения. Как ни крути, а сестра тоже переживала. И мне стоило некоторых трудов оставаться внешне спокойным в этот момент. Эта жизнь так сильно отличалась от моей прошлой, где, кроме других учеников школы меча близких людей у меня не было. Неожиданности на этом не закончились. Во-первых, мама сказала, что на работе ее повысили, назначив куратором участка контроля Амины. Это очень серьезное повышение, и у меня появилось ощущение, что без слова Заславских здесь не обошлось благодаря этому повышению у мамы не только значительно выросла зарплата но и освободилось время теперь ей уже не нужно было так перерабатывать оставаясь во вторую смену в цехах во вторых наш дом неожиданно оказался в очереди на капитальный ремонт и за короткий срок был приведен в порядок как выразилась мама теперь мне не нужно беспокоиться о фасаде и крыше занимаясь починкой чуть ли не каждый месяц и признаюсь честно Это было просто замечательно. Еще минус одна проблема. Во всем происходящем чувствовалась рука Заславских. Не нужно быть гением, чтобы понять, что они, похоже, решили всеми возможными способами продемонстрировать свою лояльность. Что же, как практик боевых искусств и член Великой Школы Меча, я умею быть благодарным. Если выдастся такая возможность, отплачу им за эту доброту. Пускай понятно, для чего они это делали. Дома меня ждал небольшой сюрприз. Местные журналисты узнали о том, что я возвращаюсь, и ждали возле самого порога, чтобы взять интервью. Пришлось изображать из себя косноязычного дуболома, кое-как рассказав в общих чертах, что произошло, и представив все так, будто бы мне просто повезло. А так оно, положа руку на сердце, и было. Актер из меня так себе, но общаться с репортерами местной газеты мне откровенно не хотелось, поэтому просто пришлось переступать через себя. Мой намёк поняли правильно, да и сам инфоповод уже сильно устарел, потому сильно мучить меня не стали, лишь попросили, если вдруг я вспомню что-то ещё, навестить офис газеты. Да-да, обязательно. Единственным, кто не оценил моей актёрской игры, оказался Макс возглавляющий этот небольшой комитет встречи. Он так старался раскрутить мой образ хотя бы у нас в городе, что оказался не готов увидеть мое очевидное нежелание общаться с журналистами. Пришлось его разочаровать. После того, как выяснилось, что семьи Заславских и Вороновых покинули Солнечный, а вместе с ними и Мария с Еленой, Макс откровенно захандрил. Я уже думал, что на этом наши тренировки, которые только-только уже можно было обозначить этим понятием, закончатся. Но нет, мой друг смог взять себя в руки и, по собственному признанию, решил продолжить практику природной энергии, чтобы в будущем, когда он вновь встретит Елену, смочь ее впечатлить. Не знаю, как он смог прийти к этому, но разочаровывать Сили, отговаривать Макса я не стал. Чем черт не шутит, вдруг действительно сможет впечатлить. Жизнь шла своим чередом. Мы с Максом продолжали практиковаться в боевых искусствах. Хотя тут стоит сделать небольшую поправку. Тренировался только он, а я занимался лишь его обучением и постоянной медитацией с поглощением природной энергии. К сожалению, мое тело все еще до конца не излечилось, духовные каналы оставались повреждены, а в такой ситуации продолжать тренировки означало сильно рисковать. Впрочем, я не очень горевал. Медитация и развитие внутреннего мира – это такая же важная и неотъемлемая часть любого практика и его силы. Теперь, когда мне не нужно было постоянно приглядывать за сестрой и делать что-то для дома, высвободилось значительное количество времени, особенно в пору летних каникул и ожидания ответа от университета в столице. И я использовал это по максимуму. Прежде всего, это касалось продумывания следующих шагов по восстановлению школы. Из последователей у меня сейчас был только Макс. Марию и Елену, хоть они и были моими ученицами, Я к этому статусу не причислял. Как минимум потому, что они принадлежали к благородным семьям, и быть полностью уверенным в их лояльности я пока никак не мог. Набор последователей. Это было не так просто. Где мне найти в этом мире преданных и мотивированных людей, если здесь всем заправляли благородные семьи, и служение им считалось чуть ли не верхом мечтаний простолюдинов? Это вдалбливалось всем с момента поступления в школу ребенка. Ребенка. Но, конечно. Приюты. Кто мог быть надежнее поднимающихся к вершине вместе с тобой? Твое падение означало падение и для них. И также это действовало в обратную сторону. Стоило только об этом подумать, как все стало на свои места. Я, кажется, понял, где мне найти потенциально верных людей. Хотя бы некоторую часть. Оставалось только как следует обмозговать эту пришедшую в голову идею, чем я и занялся в свободное от всех прочих дел время. Спустя еще неделю. «Не понимаю, как ты собираешь столько природной энергии? Я уже несколько недель бьюсь, и лишь только научился чувствовать ее и чуть-чуть использовать». В один из наших дней заявил Макс, устало потирая затекшую от долгого сидения в позе лотоса шею. Из-за произошедших событий мы отказались от тренировок в Фоминском парке и перебрались на одну из городских тренировочных площадок, расположенных в черте города. Конечно, заниматься именно... Действующая практика боевых искусств там было бы невозможно, но вот медитации и обучением чувствительности к природной энергии и простейшим манипуляциям с ней, почему бы и нет? «Ты слишком торопишься, Макс. Я открыл один глаз, оценивая, все ли он правильно делает. Ты же знаешь, как строят башню?» «Что? Какую еще башню?» — не понял он. Обычную, скажем, высотой в двадцать этажей. Вначале строители закладывают основание башни, вбивают сваи, заливают фундамент, а затем этаж за этажом начинают отстраивать здание. Постепенно. «Причем тут какая-то башня, Андрюх?» Все еще не доходило до Макса. М -м «Да, в моем родном мире аналогия с башней была понятна каждому ребенку». Мастера использовали это сравнение в качестве базы при объяснении сути практики боевых искусств. Моя ошибка, что я почему-то не затронул этого, еще когда только начинал обучать его чувствительности к природной энергии. Уздохнул я, оторвался от своей медитации. Нагнувшись и подобрал лежащую на земле длинную ветку... Я несколькими штрихами нарисовал на песке под скамейкой, где занимался медитацией схематичную башню с несколькими этажами. Вот посмотри. Представь, что эта башня, которую я нарисовал, представляет собой суть боевых искусств. «Не очень похоже на башню», — заметил Макс, подходя ближе. «А ты к мелочам не прикапывайся». Итак, любой, кто начинает практику боевых искусств, начинает условно строить подобную башню. Высокую, гордую, состоящую из сотен и тысяч этажей, возвышающихся к самому небу и даже пронзающих его. Этаж за этажом человек строит свою силу. Изученные движения развиваются и становятся новыми этажами, преобразуясь в куда более сложные практики, а те, в свою очередь, улучшаясь, становясь основой для новых этажей и так далее. Но как ты думаешь, при таком раскладе, что будет самым важным для любого человека, идущего по пути боевых искусств? Фундамент. База, на которую будут опираться все этажи. Я всегда считал Макса далеко не глупым, но вот оно, прямое подтверждение. Именно. «Основание башни — базовые вещи, на которые будут опираться твои боевые искусства во время развития. Вот основа всего. Именно поэтому, чем ответственнее ты подходишь к закладке фундамента, тем лучше. Например, я возводил основание своей силы несколько лет». «Несколько лет? Но у меня нет столько времени!» — воскликнул Макс, явно шокированный моими словами. «Посмотрим на твой прогресс», — не удержался я от улыбки. «Возможно, хватит ты полугода или года. В любом случае, сейчас сосредоточься исключительно на основах. Это главное. И поверь, ты будешь сильно удивлен результатом». «Несколько лет!» — мой друг все еще не веря покачал головой. «Ну и ну! А я думал просто немного подкачаться» мне не удалось скрыть от него свою улыбку. Через несколько дней после этого разговора мне, наконец, пришло письмо из первого магического университета. И, надо сказать, мне с большим трудом удалось сохранять спокойствие во время вскрытия этого письма. Стоящая рядом мама, которая и принесла мне в комнату послания из университета, выглядела не менее напряженной. «Ну, что там, Андрей?» Не удержалась она от вопроса, когда я уже в третий раз перечитывал строчки письма. Прошел. Я почувствовал невероятное облегчение, что ни говори, а все эти дни ожидания даже для меня оказались нервными. Мне удалось поступить в первый магический.